И у кого в башке вместо мысли образ купюры достоинством от доллара до сотни? Скучно там, Галя, скучно до одури, и все на одном зациклено, на этом самом долларе. Нельзя там русскому человеку жить. Подработать, скрипя зубами, да, но жить, упаси Господь, Три месяца от силы и домой, домой, домой. А я полгода, как на зоне, оттянула. — Стоит это денег? — Еще каких? — Сейчас дом мой увидишь, в обморок только не падай. — Что, как у этих новых русских? — дрогнувшим голосом спросила Галина. — Увидишь. Машина пролетела по загородному шоссе, мимо поселка Филина, а впереди видны уже были тесно столпившиеся на пригорке торакотовые особняки, отгороженные от остального мира высокими кирпичными заборами, увенчанными кованными пиками и телекамерами. У одного из таких особняков, крытого бежевой черепицей трехэтажного строения с полукруглыми арочными окнами, Ксения Урвачева остановилась, нажала на кнопку пульта, укрепленного рядом зеркальцем заднего обзора. Медленно распахнулись ворота, и они въехали во двор, мощенный фигурной плиткой. Створки ворот неторопливо захлопнулись вслед завкатившейся в поместье машиной. Они вошли в огромный холл, чье пространство перегораживалось раздвижной стенкой на две части, столовую и каминную. Затем спустились вниз, осмотрели комнату отдыха, спортивный зал с тренажерами, ванную и расположенную рядом сауну. Здесь же мельком заглянули в запасную спальню и снова вышли наверх. Прошли знакомый уже холл, стали подниматься на верхний этаж, где Галине были продемонстрированы два оснащенных компьютерами кабинета с кожаной мебелью и просторные уютные спальни. Здесь же располагались две ванных комнаты-джакузи с выложенными бирюзовой плиткой, полами и зеркальными потолками. «Великолепный дом!» — подхватила Галина. «Ты, Ксюша, заслужила!» «После стольких мытарств!» «Да какие там мытарства!» — Галочка махнула рукой Ксения. «Просто дуром везет!» «Ну, не скажи, не скажи!» — фальшиво возразила Галина, внутренне соглашаясь с последними словами подруги. дур много! Они все живут в таких хоромах! в Условия существования совершенно разные!» Да просто я не старая, не глупая, а главное — красивая дура, — рассмеялась Ксюша и встряхнула густыми золотистыми волосами. — Слушай, Галка, у меня есть для тебя сюрприз. Ты только сразу не отнекивайся. Я хочу тебя с детишками отправить на пару недель куда-нибудь отдохнуть, на Средиземное море, скажем. — Да что ты, Ксюша! Ты только Вички не говори пока. Ни слова поняла? Может, урок для него будет, договорились? А документы мы вам быстренько оформим. У меня в Авере связи, окей? Ну, как-то чудно все это, протянула смущенная Галина. У нас-то и одеть нечего для заграницы. — Спасибо, дорогая, за заботу, но, пожалуй, мы не сможем. — Молчи, Галка, сможете. — Все это мои проблемы. Главное, вички ни слова обещаешь. — Ну? — Вот и чудно. Верещагин. В субботу судьба свела художника Верещагина с замечательным своим вроде человеком Иваном Васильевичем Прозоровым. С первого взгляда и судя по одежде, Верещагин решил, что перед ним, если человек и не его круга, то все равно, как выражались старь, социально близкий элемент. Явился тот в сопровождении Ирмы Садомской, постоянно чем-то напуганной и нервной женщины, секретарши Скокса, которая и представила его мишки Чиркину и Верещагину. Наш новый сотрудник будет временно вместо полковника. Вы, ребята, ознакомьте его с правилами и покажите ключи. — А полковник как же? — спросил Чиркин. — А полковник ваш со вчерашнего дня уволен, почему-то втянув голову в плечи и озираясь, сказала Ирма. Он Семена Ефимовича по щеке кулаком ударил и даже не извинился. Наоборот, обозвал его черным словом и сказал, что всех перестреляет. — Я сама свидетель. Он и на меня костылем своим замахнулся. — А какие же мы кровососы? — Мы никакие не кровососы. Нехорошо. — «Ах, нехорошо, нехорошо!» — бормотала она, сокрушенно уходя по коридору. «Нехорошо!» Иван Васильевич Прозоров, чуть наклонившись, с достоинством представился новоприбывшим. Затем снял шляпу широкими полями и церемонно пожал протянутые ладони. Волю временных обстоятельств обитатель социального дна». 50 лет. Земную жизнь прошел до половины и оказался в сумрачном аду, то есть в скоксе, продолжил он, оглядывая помещение. Так, письменный стол имеется, диван, чайник, полка, настольная лампа. Великолепно. А был он невысок ростом и довольно плотен телом. Как-то не совсем подходили к его простоватому лицу, к его белесым бровям и аккуратны плеши, чуть подкрученные кверху усы и короткая, по-видимому, недавно отпущенная оборотка. — В сумрачном аду, — повторил он, — знаете ли вы, друзья мои, что означает на самом деле слово «скокс»? — Скокс? Он и есть скокс, — отозвался Чиркин. — Нет, мой друг. Направляясь сюда, я заглянул в один словарик и выяснил, вот какое любопытное обстоятельство. Прозоров поднял вверх указательный палец. — Скокс — это демон из практики средневековых заклинателей. Похищает имущество из царских домов и возвращает через 200 лет. — Надо же! — удивился Верещагин. — А хозяева-то наши не лишены остроумия. Жаль только, что нужно 200 лет ждать, пока эти демоны вернут украденное. Прозоров снял плащ, повесил его на гвоздь у дверей, затем осторожно поднял огромный потертый саквояж и подошел к столу. Господа, у меня тут есть чистейшие. Да, существуют люди надежные, уютные и теплые, словно русская печка. И именно таким человеком с первых же минут знакомство показал себя Иван Васильевич Прозоров. Стараниями его довольно постная газета «Демократ Черногорска» который застелен был старый письменный стол, буквально на глазах превратилось в подобие сказочной скатерти-самобранки. Посередине стола празднично засияла бутылка водки. Затем из саквояжа, словно из рога изобилия, извлечены были, сопровождаемые попутно краткими и точными пояснениями прозорова, разнообразные свертки и кульки, Завернутый в прозрачную восковую бумагу батон душистого хлеба, ломтики нарезанной ветчины, ворох петрушки, сальдорея и зеленого лука. Затем появился кусок желтого сыра.